Глава 8. Дейрдре. В тот вечер мне необходимо было выжечь избыток энергии, и я пошла в додзё постучать по груши. Занятия уже закончились, но сенсей Хигаси держал зал открытым до 11, специально для тех, кто захочет прийти потренироваться самостоятельно. Он и сам был там, прыгал в углу через скакалку вертя ее так быстро, что ее не было видно, только слышно, как она задевает за деревянный шершавый пол. Я трудилась над грушей, когда в зал вошла моя лучшая подруга Риган. Ее отражение всплыло передо мной в зеркале. «Как ты узнала, что я здесь?» — спросила я. «А где тебе еще быть в день похорон, сестры?» — ответила она вопросом на вопрос. «Предсказуемость — твое решающее свойство». Давным-давно, когда мне и Риган было по семь лет, мы вместе пришли учиться карате именно сюда, в этот простой прямоугольный зал с зеркалами вдоль одной длинной стены. Над зеркалами висела фотография в рамке, с которой смотрел доктор Титоси, основатель школы карате Титарю. Побелка как была, так и осталась грязно-серой, частично от старости, а частично из-за сигаретного дыма, который затягивало внутрь с первого этажа, из зала для пула. По стенам висели плакатики с изречениями вроде «Лишь тот, кто достигает совершенства в простом, легко справится и со сложным». В семь лет я была цинична не по годам и считала такие высказывания заезженными банальностями. С тех пор мое мнение не переменилось. «Составишь мне пару?» — спросила я. «Что? Драться против тебя, когда ты не в духе? Нет уж, уволь!» Риган опустила на пол спортивную сумку, которую до сих пор держала на плече. «Тигрица-мать думает, что ты опять живешь на одних протеиновых батончиках. Боится, что у тебя рахит от них будет. Вот, наготовила тебе всякого». «Она лучшая в мире», — сказала я. «Легко тебе говорить? Ты ведь с ней больше не живешь?» — возразила Риган. В прошлую субботу я проспала до восьми утра, так она прочитала мне целую лекцию о том, как я попусту растрачиваю свою жизнь. А когда я напомнила ей, что перед этим отпахала семидесятичасовую рабочую неделю, она толкнула речь на тему, сколько они с отцом вкалывали в моем возрасте. Это хорошо, что она такая крутая. Маму Рига называли Вера, но для меня она всегда оставалась миссис Чен, даже в мыслях. Это была женщина редкостной доброты, но таких безапелляционных суждений, что у человека непривычного от них захватывало дух. Она и Риган уже давно стали моей второй семьей, а теперь, после смерти Каро, ближе них у меня вообще никого не осталось. Еще в детстве, когда нам с Риган едва исполнилось по 10 лет, у ее отца обнаружилась опухоль головного мозга, и Риган практически переселилась к нам. Болезнь протекала мучительно, и два года до самой его смерти Риган жила у нас. А позже, когда я порвала с родителями, они с миссис Чен взяли к себе меня. «Она беспокоится за тебя?» — Риган сложила на груди руки. «Ждала, что ты зайдешь к нам после похорон или хотя бы позвонишь. Но я объяснила ей, что ты будешь прятаться от людей, как раненая волчица». «Дело не только в похоронах. Дело в том, что...» Слова не шли у меня с языка. Риган, хорошо зная меня, даже не пыталась помочь. Она подождала, пока я сделаю пару глубоких вдохов и выдохов, и успокоюсь. Еще один навык, полученный мной в этом зале. «Как, по-твоему, смерть моей сестры была случайной?» Риган и глазом не моргнула. Она умерла скоропостижно. О том, что у нее были проблемы с сердцем, никто не знал. Такая смерть вполне может выглядеть подозрительной. Более чем подозрительный. Это твои догадки или у тебя есть факты? Риган работала аналитиком данных, и я еще не встречала человека, чья личность до такой степени соответствовала бы выбранной профессии. Моя подруга обладала уникальной памятью и могла дословно воспроизвести любой разговор участником или свидетелем которого она была. А еще... У нее была склонность подвергать сомнению любую информацию, которую она добыла не сама. И это иногда раздражало. «Мой телефон лежал у стены на зарядке. Сегодня я получила сообщение от сестры», — сказала я, беря телефон и заходя в почту. Найдя там нужное письмо, показала его Риган. Она так долго вчитывалась в текст, что я едва не потеряла терпение — А когда подняла на меня глаза, ее брови были нахмурены. «Судя по слогу, писала твоя сестра», — сказала подруга. «Но ты точно знаешь, что письмо не розыгрыш?» Она намекает на то, что случилось с нашей матерью. «Раз». Я загнула палец. «Кто знает об этом, кроме нас двоих?» «Она называет меня Додо». «Никто меня так не называл. Только она, да и то в детстве». «Два». Я выяснила, что ее муж был раньше женат. Три. Что из этого кажется тебе сомнительным? Начало письма. Я часто думаю о маме и о том, как не хочется верить, что и тебя постигнет судьба одного из родителей, пока это не случится. Звучит вполне убедительно. Я прямо слышу голос Кэролайн, ответила Риган. Но вот дальше, когда она требует от тебя призвать ее мужа к ответу, Как интересно она себе это представляла. Что ты должна сделать?» Я и сама ломала над этим голову. «Может, она хотела, чтобы я пошла в полицию? Или поступила с Тео так же, как тогда с отцом?» «Ну уж нет», — Риган даже голос повысила. «Король убила тебя, Ди, и не могла хотеть, чтобы ты натворила такое, за что тебя потом упрячут в тюрьму. Даже думать не смей». Я вздохнула. Подруга была права. «Каро писала мне потому, что знала, с ней что-то случится», — сказала я. «Что-то плохое». «Резонно», — ответила Риган. «Но тут есть другой момент, который заставляет меня сомневаться, что это писала коро. Если она знала, что Тео убил первую жену, то почему продолжала жить с ним? На нее это не похоже». И с этим нельзя было поспорить. Риган всегда любила загадки. Фрагмент за фрагментом она соединяла кусочки информации, и те складывались в картину раньше, чем я успевала хотя бы нащупать детали, вот как сейчас. А может, я просто еще не была готова увидеть картину в целом? Когда я прямо спросила Тео, что стало с его первой женой, он испугался. Видно, не ожидал, что я вообще о ней знаю. Может, и Каро только что узнала. Может быть, из-за этого она и оказалась в опасности? «Погоди-ка», — перебила меня Риган, «когда это ты успела расспросить Тео?» Мы вместе ехали в Гринвуд в одной машине, и я решила, сейчас или никогда. Мне просто необходимо было узнать, правда ли то, что написала мне коро «Когда-нибудь ты пройдешь зефирный эксперимент, Ди?» Но не сегодня. Ты сама лишила себя козыря в виде элемента неожиданности. Стэнфордский зефирный эксперимент. Английская «Маршмеллоу-тест» — серия исследований, проведенная в конце 1960-х, начале 1970-х годов в США. Детям предлагали выбор между одним небольшим вознаграждением, предоставляемым немедленно, и увеличением награды вдвое, если они смогут терпеливо ждать ее в течение короткого периода, примерно 15 минут, во время которого экспериментатор покидал комнату. В качестве вознаграждения, как правило, использовался Зефир. «Мне все равно». «Ди, но если этот парень действительно разделался с женой, что он сделает с тобой, как ты думаешь?» «Мне все равно», повторила я. Риган отнесла сумку к стене и сходила за медболом. Этот тренировочный снаряд, некогда сферической формы, был сшит из кожи и набит свинцом, как мы всегда подозревали. Такие мечи есть в каждом спортзале, но наш из Додзё был единственным в своем роде. Глядя на него, легко было поверить, что его держал в руках сам доктор Титоси, причем еще в те дни, когда жил в Кумамото. Это было настоящее чудище Франкенштейна среди мечей. Угловатый, весь в шрамах, грубо зашитых через край суровой нитью, крепкой, как рыболовная леска. Таким я увидела его в свой первый день в Дадзё. И с тех пор он ничуть не изменился. Риган швырнула в меня мечом. Я поймала его в значительной степени, погасив силу удара собственным телом. По-другому с ним было нельзя. «Что ж, инстинкт самосохранения тебе еще не изменил», заметила Риган. Я запулила мечом в неё Риган была коротышкой, 5 футов 4 дюйма, зато накачанный и легко поймала мяч. «Сестра доверяла мне», — парировала я. Она прислала мне сообщение с просьбой о помощи. «Кэролайн могла послать сообщение отцу. Ты говорила с ним об этом?» Я чуть не выронила мяч. Иногда мне кажется, что у Риган есть шестое чувство. От нее бесполезно что-то скрывать. По-любому догадается и все из меня вытащит. Я ходила в компанию, которая переслала письмо. «Вообще-то, все они там задницы, но нашелся один парень, который помог мне. Каро действительно послала сообщение отцу, но я понятия не имею, что в нем». «Но ты ведь можешь позвонить ему и спросить?» «Ага, сейчас!» Было еще третье сообщение. подруги Каро Джуд?» Тут же отреагировала Риган. «Я положила мяч на пол. Раньше я считала, что письмо ушло к Тео, но теперь поняла, что, скорее всего, Третьим адресатом была именно джут. Вообще-то не знаю, сказала я и достала из сумки листок. Оно без имени, в графе адресата просто X. А сообщение вот какое. Скользнув по нему глазами, Риган удивленно вскинула брови. Чепуха какая-то. Это точно сообщение. По мне так рандомный набор цифр и букв. Корони была сумасшедшей. Часоть-часу не легче. С кем еще общалась твоя сестра? Я пожала плечами. Понятия не имею. Может, полиция разберется? Я не верю копам. Что ж, неудивительно, учитывая твой опыт, сказала Риган. И все-таки обещай мне, что пойдешь в полицию. Ни в коем случае не пытайся сама наказать Тео. Думаешь, не справлюсь? Ди, послушай меня. Такие вещи в одиночку не делаются, заговорила Риган настойчиво. «Если мы хотим добиться справедливости для твоей сестры, нам просто необходимо, чтобы полиция была в деле». «Кто это мы?» «Мы, ты и я», — сказал Риган. «Вот глупая». В горле у меня встал ком. «Ладно, завтра перед работой зайду к копам».